Глава 64 Несколько дней я вела все дела из Лайхашира, немного отдыхая, да и не желая оставлять раненых одних. Брюсер был рядом. Правда, вел себя странно. Не похоже, что спешил в ангелерию. Много времени проводил со мной, не оставлял одну, стоило только выйти за пределы таверны. Я словно вернулась на 5-6 лет назад, когда я еще не знала ни о его предательстве, ни о том, что он вскоре женится но я не позволяла этим мыслям отравить настоящее, просто жила, просто наслаждалась тем, что имею, блуждая по окрестностям, говоря на разные темы, буквально обо всем на свете, на время забывала об обстоятельствах, а его будущей свадьбе не заговаривала намеренно, просто гнала от себя эти мысли, правда иногда Стыдно признаться в этом даже самой себе, но иногда я вспоминала те слова Итера Лафаера, когда он сказал, что я могу запретить любому подданному вступить в союз. Тем более тому, кто принес мне клятву вечного служения. Да, за эти мысли чувствовала стыд сама перед собой, но и они все равно нет-нет, да и приходили в голову. Пока Брюссер был в ангелерии, мы лишь иногда переписывались. Теперь же он охотно рассказывал о годах, проведенных вдали от гора, а я жадно слушала, ловя себя на том, что мне безумно интересно все, что касается этого мужчины. В свою очередь я рассказывала о своих буднях, о сложностях с открытием школы лекарских, о полях пряностей. Кроме перца мы стали выращивать еще ашахот. Не знаю аналога на земле. Ашахот – ароматная травка с семенами. Семена можно сравнить с горчицей, а вот травка – что-то среднее между тимьяном и розмарином. Местным блюдам придает неповторимый аромат, вкус жирного мяса оттеняет. Эта травка стала одной из моих любимых. Из семян удачно научились выжимать масло и делать пасту. Паста так и называется ашахота. Имеет острый, чуть сладковатый вкус. Торгуем и тем, и другим. Основной покупатель – Лайзенрам, южный сосед. С ними торговля идет в основном по морю. Рассказала про стиральные бочки, как родилась эта идея. В Ангелерии эти бочки вызвали настоящий ажиотаж, хмыкнул Брюсер, особенно те, что работают от накопителей. А как ты сумела переманить бродпорских специалистов? Удивленно покачал он головой. Твой дед пытался, и отец пытался, а сумела ты? Девчонка, которая вряд ли способна распорядиться и Поддела я, напоминая его же слова, сказанные больше пяти лет назад. Остановилась, глядя на Брюсера. Намеренно напомнила его слова, мне вдруг стало интересно, изменилось ли его мнение. Брюсер тоже остановился, взгляд опустил, но только на секунду. «Я был неправ», — четко выговорил он. «Если бы мог повернуть время вспять, поступил бы иначе, но я не могу». «Повернуть время вспять не дано никому. Каждый должен отвечать за свои поступки. А мы с тобой непростые, Айшалис, Брюсер. Вместе с силой мы получаем и ответственность, и должны нести ее достойно». Снова стиганулой его же фразой «пусть и чуть измененной. «Знаешь, о чем я жалею сильнее всего?» Молчала, терпеливо ожидая продолжения. Брюсер смотрел так, что мне захотелось узнать, что же он скажет. А в следующую секунду вдруг стало страшно. «Нет». Мотнула головой, даже отступая. Сильнее всего о Маргария. Грюсер в один шаг сократил разделяющее нас расстояние и взял меня за руку. Сильнее всего я жалею о том, что мы не успели провести обряд связи. Выдохнул он, притягивая меня еще ближе, вплотную. Мне пришлось закинуть голову, чтобы видеть его глаза. Эй, -ра, ранир Эй, -ра, ранир Отпрянула, услышав крики, к нам спешил один из стражей. «Эйра Айронир, срочное послание!» Тяжело дыша, сообщил молодой Эйр. Приняла протянутый конверт. Распечатала рывком, вчитываясь в ровные строки. Дочитав, подняла растерянный взгляд на Брюсера. «Твой отец зовет меня к себе», сообщила медленно. «Он умирает». Брюсер пошатнулся, посерел лицом. После выходки Амадея отец был плох. Рано или поздно все ждали. «Почему он зовет меня?» «Не знаю» качнул головой Брюсер. «Мы можем порталом». «Нужно сообщить Лараку». Перемещение в поместье рода Шараеш прошло не в пример проще, чем в ангелерию Благодаря брюсеру портал открылся ровно посреди большой гостиной, испугав молоденькую служанку, находившуюся в комнате. «Эй, Шараеш!» — пискнула она, узнав младшего хозяина. На портал смотрела во все глаза. «Еще бы! Не каждый день такое увидишь. Я и сама не до конца привыкла» это где мама?» «У Эйра Шараеш. Все там». «Идем?» — повернулся ко мне Брюсер. «Конечно». Старший Эйр рода выглядел неважно. Мужчина лежал на большой, даже массивной кровати посреди затемненной комнаты. Вокруг собрались ближайшие члены семьи. Первое, что мне захотелось сделать — открыть окна. Такое впечатление, что попало в склеп, что Эйр уже умер. Но, конечно, хозяйничать я не стала. Мало ли, может, от яркого света Эйру хуже?» Мама! позвал Брюсер, входя. Брюсер, сынок! Женщина метнулась к нам. Эйра, — Ее взгляд остановился на мне. Женщина замерла, словно наткнулась на стену, низко поклонилась. Эйра, шараешь! кивнула в ответ. Только теперь женщина обняла сына, пряча лицо у него на груди. Брюсер крепко сжал, не по годам тонкий стан матери. Привлеченные шумом к нам двинулись и другие члены семьи. Узнала Раймона, нового хранителя сферы жизни. Подле него была молодая Эйра. Жена, как догадалась я. В спальне старшего Эйра находились и дети. Брюсер первым делом подошел к отцу, присел на край кровати, взял Эйра за руку. Я остановилась у двери. Отвечая на стандартные приветствия, я совершенно не представляла, как себя вести. Честно говоря, не очень понимала, что я здесь делаю, зачем Эйр позвал меня. Лица собравшихся выражали скорбь. Очевидно, что семья любит Эйра Шараеш и искренне горюет из-за его состояния. После коротких приветствий Эйра Шараеш буквально вытолкала всех из комнаты. «Мой муж ждал вас», — сообщила она мне, выходя последней. «Не стоит медлить. Прошу вас, Эйра Айронир. Он очень хотел с вами поговорить». Оставшись наедине с умирающим Эйром, в первую секунду растерялась. «Пришлось напомнить тебе, что я правительница Оригора, а передо мной один из верных подданных, служивших еще отцу». Глубокий вдох помог собраться. Шагнула к кровати, оглядывая недвижного Эйра. Волосы мужчины полностью утратили краски, кожа посерела и покрылась пятнами. «Эйр Шараеш», — присела возле пожилого Эйра на самый краешек кровати. «Как вы себя чувствуете?» «Эйра Айронир», — услышала тихий голос. Веки мужчины затрепетали, с трудом он открыл глаза и сфокусировал взгляд на мне. «Это я. Лекарь осматривал вас. Что он говорит?» Эти фразы ничего не значили, но других у меня не было. Состояние мужчины передо мной явно свидетельствовало, что дни его сочтены. Скорее, даже часы, не дни. «Ахар, уже ждет меня, Эйра Айронир. Ничего уже». Эйр раскашлялся. «Ничего уже не сделать. Осталось только смириться». «Вы звали меня?» «Звал». «Спасибо». Снова сильный кашель. «Спасибо, что пришли». Эйр снова раскашлялся. «Я должен сказать... Но сначала...» «Эйра, Эронир. Мой сын не предатель». Выдохнул мужчина. «Вы должны простить его. Он...» «Ошибся. Это так. Но он не предатель». «Эйр Шараеш, не стоит ничего говорить», — опустила руку на сморщенную ладонь. «Брюсер принес мне клятву, ему ничего не грозит, вам не нужно беспокоиться. Я уверена в нем, не сомневаюсь в верности вашего сына». «Стоит, Эйра, стоит. Пока могу что-то изменить, стоит. Я и так ждал слишком долго. Я... Это я виноват. Не рассказал ему. Думал, потом успею. А потом...» Потом уже будет все равно. Но сейчас я еще могу что-то сделать, пока Ахар не забрал меня к себе. Смерть — это не конец, Эйр Шараеш, — слабо улыбнулась я. Поверьте мне, я знаю. Я не из тех глупцов, кто верит министрелям, распевающим о новой жизни. Нашел в себе силы улыбнуться, Эйр. И знаю, что скоро наступит мой конец. Скоро. «Тогда вам стоит послушать историю о той, кого вряд ли можно назвать министрелем или сказителем, Эйр-Шараеш. Ведь я точно знаю, что жизнь не заканчивается после того, как вы испустите последний вздох. Знаю, потому что уже жила». Я смотрела Эйру в глаза и тихо рассказывала. «Это был другой мир, Эйр-Шараеш. Мир без Айшалис, без одаренных, без Эйров и Эйр». Мир, в котором самые простые, лишенные силы люди сумели построить огромные корабли и подняли их в небо. Мир, где повозки ездят без скакунов, сами по идеально ровным дорогам. И едут с такой скоростью, что из Дархайма границы с Брандпортом можно было бы добраться всего за несколько часов. В том мире тоже есть войны, да и люди разные, как и везде. Но мир этот чудесный. Я жила в том мире, Эйр Шараеш, точно знаю, что жила. Помню каждый день. «Спасибо». Голос Эйра прозвучал хрипло, а постянутой морщинами щеке стекла слеза. «Спасибо, Эйра Аэронир». Мужчина жал мою ладонь чуть сильнее. Это усилие далось ему нелегко. «Я вам верю». Эйр замолчал, собираясь с мыслями. «Лишь однажды я касался сферы жизни, Эйра Аэронир. И в тот момент я увидел вас. Не такую, как вы сейчас». Эйр Шароеж закрыл глаза, но руку мою не выпустил. Взрослая Эйра в мужском наряде, невысокая, хрупкая. Мой дар — Эйра Айронир — видеть внутреннюю суть. Я могу определить, одарен ли младенец богами, загорится ли искра силы в его груди спустя годы. Та женщина, которую я увидел в сфере жизни, излучала особую энергию. Силу Айрониров — это были вы. Вы плакали у невысокого холмика, засыпанного цветами. «Будь счастлив, пусть и в другом мире», — процитировал он эпитафию на надгробии. Дёрнулось непроизвольно, порываясь встать. Руку мою Эйр не выпустил, лишь сильнее сжал пальцы. Холмик засыпанный цветами, то, что хранило глубоко в душе, не давая себе шанса вспомнить. Ребенок. У меня был ребенок. Земля на том холмике никогда не оголялась от цветов. Приходила к нему нечасто, один раз в год, чаще просто не могла себя заставить, слишком тяжело. Нашла работника, который ухаживал и приносил новые цветы. Это был наш с ним день один на двоих, день и рождения, и потери. «Что еще вы видели, Эйр-Шараеш?» — хриплым голосом спросила я. В тот день больше ничего. Но недавно, когда я понял, что Ахар уже выслал для меня тропу, мне приснился сон. Теперь я понимаю после вашего рассказа, что он значил. Теперь понимаю. Ваш сын не мог выжить в том мире, Эйра Айронир. Его сила была слишком велика, и проснулась она еще до его рождения. Вам не стоит его оплакивать. Просто ждите. Великие боги подарят вам встречу снова. Здесь, в Рейтраше, В месте, где его сила найдет выход. «Великая Альяра, Эйр-Шараеш, вы пытаетесь мне сказать, что мой сын родится снова?» Не сдержавшись, повысила голос. «Я видел вашего потомка, Эйра-Айронир, того, кто сумеет объединить страны континента в одну, снова вернуть величие Аригору и роду Айронир. Я узнал его силу. Это был он, тот, кого вы потеряли в другом мире». Замерла, осознавая, что только что услышала. — Я звал вас, чтобы сказать. Успел. У двери услышала шорох. Резко обернулась. Брюсер, пристально глядя на меня, он шагнул к кровати отца. Подойдя ближе, опустил ладони мне на плечо, мягко сжимая. эр старший в этот момент отпустил мою ладонь. Глаза его закрылись. Брюсер потянул меня наверх, поворачивая к себе, прижимая к груди, обнимая. Обхватила мужчину в ответ, пряча лицо на его груди, вдыхая запах. Слезы текли по лицу, впитываясь в одежду мужчины. Вместе со слезами уходила печаль. Я давно запретила себе думать о детях, очень давно. Привыкла к мысли, что не быть мне матерью. Просто не всем дано. Мне вот не дано, видимо. И теперь, когда то, что считала невозможным, вдруг потеряла этот статус. Боже, это даже более невероятно, чем другая жизнь.